Контуры обратной связи. Мат-матом, неизменным и сопутствующим, равно как и с беспечно брошенным, пока не жаловались в исполнении капитана первого ранга Скопина, все бы пришлось к месту. Еще час назад вице-адмирал Левченко, глядя на карту с короткой курсовой, пролегшего вперед к родным берегам маршрута, явственно его представляя, практически уже не испытывал сомнений. Все. Наконец, где-то в сердце и в глубине души уверовал, что с Божией, фу, и не при комиссаре, будет подумано, С помощью не менее мистической крейсера-пришельца они прорвались. Давившая на психику напряжение, когда охотники идут по пятам, попустила почти окончательно. Противник изрядно потрепан, отставая где-то позади, будто совсем пропав там во мраке ночи. И уж не так он страшен, черт, как был намалеван. И брежело лаврами вернуться целыми, сохранив все корабли. Была составлена и отправлена дрессатом в наркомат флота шифрограмма, почитай с реляциями. Скоро будем, встречайте. Распитая на радостях с начальником штаба водка и вовсе приподняла статус, максималистски ёршись с запоздалыми кулаками после драки, что, наверное, типично для всякого мужского самомнения, тем более адмиральского темпача под шофе. Норовистый ум начинал строить правдоподобные версии, где при определённом везении, при полной выкладке до железки, они бы и своими силами, без всяких там пришлых, вполне бы одолели и... всё тоже, прорвались. Что ж, как говорится, если бы докабы... Сообщение с Кондра о неспособности выдать более пяти узлов, да еще на столь продолжительный срок, враз вымело из головы все абстрактное, сном возвращая к реальным позициям. Ситуация, как она складывалась, вновь виделась зыбкой. На языке навязчивого, норовя сорваться, вертелась поговорка «не говори гоп». Рано. Рано было торжествовать. Хуже нет того, как обмануться в уже уверенно свершившемся, а потому неподконтрольной вспышкой гнева и выплеснулось, Сколько человек может копить себе? В порыве, «ну что у них там за черт вас возьми перемать коромыслом» произошло? Распалившись, адмирал сразу потребовал прямой голосовой связи. Вахтенный офицер, редко видевший, если вообще видевший команду еще в таком состоянии, осмелился возразить и остерег от использования открытого канала, обоснованно указав на опасность перехвата незашифрованных переговоров какой-нибудь затесавшейся в недоступном поблизости подводной лодкой противника. — Товарищ вице-адмирал, запеленгуют, ретранслируют, там поймут, что мы далеко не убежали. Сделают правильные выводы о возникших у нас проблемах и жди проблем вытекающих. Перехват УКВ-диапазона, как меня информировали, исключен, — еще было взбрыкнул адмирал. Однако, примчавшись на ходовой мостик вместе с Левченко, начальник штаба Вахтино поддержал. Скорее, чтобы не нагнетать атмосферу. Капитан второго ранга лишь молча покачал головой. Это ухватило. Адмиральский мат остался при своих, не уйдя в эфир. Насколько они взяли паузу на ремонт, и то после полной дать не смогут. Погоди, ворчать, Иван Ефимович, перебил катаранга командующий, подойдя к столу с картой прокладки маршрута. Они сказали 8: Нет, берем по максимуму 9 часов на 5 узлах. Получается, там, где мы распланировали покрыть на хороших 20 до да без зигзага 160-180 миль, в новых обстоятельствах не получится и 50 за ночь. Ядренов же его мать. Так, товарищи, планы менять. Придется дать знать штаб флота, скорректировать график и время. И куда мы теперь с такой обузой? Эта задержка может погубить нас всех. Вдруг ополчился над штаба. Англичане так просто нас не оставят, вцепится. В таком случае давайте топить. Кого? Крейсер «Москва»? Дабы врагу не достался? Вдруг они не захотят умирать, когда британцы их нагонят? Левченко будто издевался. Вот видите, не стали спешить с докладом о том, что идем с ценным приобретением и правильно, теперь и докладывать будет не о чем, концы в воду. На штаба торопела, уставился на адмирала, шутит тут или на полном серьезе. Понимание приходило после. Информировать штаб флота о своем текущем местоположении, находясь уже в Баренцевом море, необходимо было в любом случае. Шифрограмму отправили спустя час после того, как отбились от авианосной группы противника предоставив командованию данные о состоянии кораблей, обозначив свой дальнейший маршрут, оставшиеся мили пути, время подхода, все, что необходимо для координации взаимодействия, их должны были встретить и подстраховать авиацией и кораблями Северного флота. Между прочим, в этой связи Левченко посчитал важным довести до штабного руководства категорические требования, касающиеся подплава, высланных на коммуникации советских подводных лодок. Суть – субмаринам не приближаться к эскадре, даже близко. Не опознав, в условиях угрозы торпедных атак противника их попросту утопят под общий расклад. Зная, что командиры-подводники склонны принимать решение на свое усмотрение, что экипажи уже находящихся в море лодок могут неадекватно истолковать распорядительный циркуляр штаба, Левченко настоятельно подчеркнул, что на данный момент его эскадра состоит из четырех единиц — четыре крупных корабля в компактном строю, от которых советским подводникам следует держаться миль за 10 в без объяснений. Стоит сказать, что и в ответной квитанции командования на данную конкретику касательно лишнего корабля в составе эскадры не было никаких встречных уточнений и вопросов. Может, они уже что-то знают? Выдвинул осторожную версию наш штаба. Бросьте, Иван Ефимович. Мало ли, с кем мы возвращаемся. Например, призывали кого-то или же зацепили по пути с собой свое же судно снабжения. вице-адмирал, не пора ли бы нам, наконец, довести до руководства о нашем необычном гости? Донести до руководства «О!» вызвало особую, однако же и не то, чтобы продолжительную полемику, в итоге прерванную Левченко. И что передать? В лучшем случае к эскадре присоединился ценный трофей-артефакт? Странная формулировка. Фыркнет военком, переглянувшись с офицером особого отдела. «Я бы вообще пока воздержался от каких-то информационно-избыточных, даже зашифрованных сообщений в эфире. Вообще и тем паче об этом деле. Надавит командным авторитетом адмирал». Краткий, но насыщенный важными элементами рассказ, каков был поход к криптоанализу у британцев, заполучивших немецкую шифровальную машину, и то, как сейчас американцы свободно читают японские коды, произвел на него более чем надлежащее впечатление. Где товарищи гарантии, что ушлые островитяне не подобрались и к нашим ключам? Сам же подумает. Вот когда нас закроют коробочкой эсминцев, а в небе на постоянной основе будут баражировать истребители с береговых аэродромов, Как будет виден и сам берег, вот тогда, может, и следует начать готовить почву для вышестоящего руководства, чтобы у них там ничего в голове не взорвалось от шокирующей информации. А так бы и вовсе. Прийти, бросить декоря, трапортовать, сдать дела и умыть руки. Пусть потомки сами объясняют, кто они, откуда они и каким ветром их сюда занесло. Прекрасно понимая, что умыть руки не получится. Затаскают по кабинетам, промурыжат. Уж тут ему за глаза хватало из собственного опыта. Все хорошее в своей судьбе и в большинстве своем человек воспринимает как закономерность собственных заслуг. И лишь сторонним критичным взглядом здесь Горде Иванович перебирал в памяти всю свою военную карьеру, всю свою жизнь. Он осознавал, как ему порой везло. Первый залет в 1935 году на должности военного комиссара и командующего бригадой линкоров на Балтике. Во время больших маневров линейный корабль «Марат» внезапно протаранил подводную лодку «Большевик». Для Гордея Ивановича этот инцидент разрешился переводом на Черноморский флот с понижением. Легко отделался. Чистка 37 го его миновала. Он даже по наивности не понял ее масштабов. Она же в некотором роде способствовала дальнейшему росту. В 1939-м он уже заместитель наркома ВМФ СССР. А скоро подоспел июнь 41 го Ужасного 41 го Бомбежки, прорванные фронты, оставленные Крым, где, уже будучи вице-адмиралом, он был назначен командовать сухопутными войсками. Моряка сухопутными. По обвинению в сдаче Керча арест. Рассмотрение дела особым совещанием при НКВД СССР, допросы, следствия, дачи показаний, не выгораживая себя, но спасая по возможности, что ж, достоинство и компромиссы, понятия, не всегда вяжущиеся друг с другом. От десяти лет лагерей его спас ступившийся нарком флота Кузнецов позволив легко отделаться, если не помнить всего остального. Снова с понижением звания Дакапраза тянул лямку в блокадном Ленинграде. Он всегда честно тянул свою лямку. Забыть провал десантной вылазки на остров Сомерс в Финском заливе, поставить заслугу организованный перегон отряда кораблей, принятый в Британии, прошедший без эксцессов, но и без каких-то столкновений с противником. Вот так оно у него и всю службу. Наградили, отобрали, разжаловали, восстановили. Примечательно, что у британцев в личном деле морских офицеров существует графа, удачлив или нет. А он? Положа руку на сердце, свое везение Гордея Иванович назвал бы карьерным, без каких-то громких побед, но зато всякий раз выгребая, оставаясь на плаву. И когда Кузнецов выбрал именно его, командующим эскадрой открытого океана, именно эта его способность неизменно выходить относительно сухим из воды и давала повод надеяться, что и в этот раз прокатит. Невзирая на то, что все в нем, что опиралось на здравый смысл и трезвую оценку, буквально кричало. Шансы на успех всего этого рискованного рейдерского похода крайне низки, и можно надеяться только на сопутствующее везение или, черт возьми, на чудо. Чудо произошло. Вот только, когда заявившийся потомок, капитан первого ранга, на заданный вопрос тактично, но с беспощадной неоднозначностью вынесет приговор, кадра домой не дойдет. Для Левченко это казалось не просто, как холодный шат на голову. «Будто сразу застрелиться, пробормочет под нос. «Простите, Гордей Иванович, не расслышал», — встрепенулся на вышедшего из задумчивой паузы адмирала начальник штаба. «Лучше сразу застрелиться, коли мы просрем этот приз». «ПКР», — ответил ЧК аббревиатуру Левченко. «Товарищ адмирал, я просто пытаюсь рассмотреть ситуацию со всех сторон, даже в самом худшем варианте», — заторопился оправдаться Ковторан. «Да вы не понимаете, что ли?» «Нет у нас других вариантов», — буквально взорвался Левченко, вновь произнеся с чеканной расстановкой. «Мы все можем погибнуть. Все, но обязаны сделать все для того, чтобы этот корабль пришел в Мурманск. Если мы не доставим этот крейсер со всем его содержимым в виде передовых образцов вооружения, включая информационную часть, в базу, нам голову оторвут и прежние заслуги не зачтутся, тем более если, допустим, его попадание к врагу. Даже жертвуя жизнями». — все он правильно понимал, начальник штаба. — Даже жертвы. Для пущей убедительности Гордей Иванович припечатал кулаком по столу. Больше всего ему сейчас хотелось убедить себя. Взглянул в упор на штабного, затем наявившегося в попыхах Иванова, недоуменно словившего последнюю часть разговора. Капитан первого ранга, судя по заспанной физиономии, был в подвахте. Однако существенное падение скорости хода вверенного корабля не осталось им незамеченным. Ему коротко обрисовали, просветив. «Собрать всех», — распорядился командующий, подразумевая походный штаб эскадры. «Нам понадобится пересмотреть график движения с учетом новых обстоятельств, привлечь штурманскую команду. На данном отрезке, когда до траверза Капа примерно 170 миль, спускаться ниже я бы не рискнул из-за субмарин. Собственно, англичане вряд ли успели развернуть в полной мере, но вполне могли дать отмашку Дёницу, чтобы тут выпустил своих притаившихся в шхерах сучьих волчат. Так что пусть там штурманским взглядом прикинут возможно ли подкорректировать маршрут, чтобы сократить путь, выгодов хотя бы несколько миль. И, разумеется, в соответствии с требованиями текущего момента, необходимо составить новое донесение в штаб флота, сместив время или место встречи с силами поддержки». Пошарив в кармане, Левченко развернул сложный вдвое бланк полученный ранее шифровки наркомата флота. Сообщали о выходе в море отряда кораблей во главе с линкором «Архангельск» под флагом контр-адмирала Фокина. Причем часть его эскорта, лидер Баку и два быстроходных эсминца, должны были выдвинуться авангардом, встретить эскадру раньше, обеспечив посильную противолодочную оборону. Передавались новые коды и позывные уже находящихся на позициях в заданных квадратах подводных лодок. Согласовывались радиочастоты для взаимодействия с базовой авиацией. Озаботьтесь сводкой погоды на завтра, какое небо будет над нами в плане облачности, туманов и других переменных. От этого зависит способность авиации прикрыть нас. Время пошло. Линкор, как и эскадр, двигал вперед. Озадаченный приказом собрать всех, вахтенный офицер взялся за телефон объявляя сбор через корабельную трансляцию. Накрученные экспрессии командующего командир линкора и начальник штаба, склонившись над картой, тихо и по-деловому переговаривались, обсуждая узкие моменты в новом сложившемся раскладе. Их сглаженные аргументы звучали вполне обоснованно. Да и у самого Гордея Ивановича будто отхлынуло. Распитая прежде водка, выветрилась начисто, а с отрезвлением возвращалась рассудочность. Ничего это меня так кинуло горячиться. Не выходит из головы-то проклятое додуманное. Из кадра домой не дойдет. Наверное, еще Иван Ефимович навел драматизму. А Буза погубит нас всех, тоже мне. А если все же по порядку и опираясь на факты из тех, что мы знаем о противнике? Для начала. Информация о всего двух авианосцев у британцев в оперативном доступе по всем признакам оказалась верной. Не соврал этот Капрас Скопин. Основа. Нейтрализация ударной мощи вражеского авианосного соединения для нас исчерпывает с уничтожением ударных самолетов данного соединения. Этого, черт все возьми, и достаточно. Что нам могут сделать пустые плавучие палубы и осиротевшие ангары? Пусть там с десяток-полтора истребителей, да несколько штучно уцелевших бомбардировщиков и торпедоносцев. Это не аргумент. Небо, как видели, до конца дня оставалось чистым. Противник не удосужился даже выслать воздушную разведку. И если после первого налета палубников не произошло второй волны, значит, нечем было. Какова при этом будет оценка англичанами результативности их первого удара? Наверняка крайне низкая, чтобы там при всей сумбурности воздушного боя не докладывали вынувшиеся пилоты и экипажи. И если у наших оппонентов все здраво с логикой расчетов, а с этим у них всегда было здраво, что им остается думать? Правильно. Отразив воздушный налет, не получив никаких явных повреждений, сохранив скорость, вне надобности экономить топливо, развив полный ход, к утру советская эскадра окажется там, где ее прикроет не только базовая авиация, но и подоспевшие корабли Северного флота. Для англичан в этом случае не новая атака силами авиации, чем бы там они к тому времени не располагали, не надводный артиллерийский бой, успея они подтянуть свои эскадры, уже немыслим, поскольку потери будут несопоставимы с потребностями. Рассуждая в таком ключе, Гордей Иванович совсем успокоился. Даже с оговоркой, что все эти измышления, абстрактно верные, строились исключительно на том, что текущее положение и местоположение советской эскадры противнику неизвестно. Подобный подход, пожалуй, будет слишком упрощенным. Все ли аргументы исчерпали англичане? Возможно, что и нет. Он даже прикрыл глаза, вообразив развязавшийся ночной бой. Нет, не со старыми тихоходными линкорами под флагом вице-адмирала Боном Картера, Этот может попросту не успевать, как знать, а вот стремительный бросок в торпедную атаку отряда эсминцев, в точках до этого, с лидерами в виде нескольких крейсеров, включая тяжелые, это вполне им под силу, заочно признавая, как и в их стиле. По крайности, признавая то, что никаких предпосылок к подобному броску пока не прослеживается, за отсутствием основного признака – попытки нащупать их РЛС. Правильная организация подобной атаки в ночных условиях без обнаружения и активного сопровождения целей радара маловероятна. Обвел мутным и злым взглядом собравшихся офицеров командующий, сам смоделировав, сам же опровергнув ситуацию. И сам же вновь нагнетая. В упорстве на море англичанам не откажешь, в конце концов создав о себе миф и традицию, еще со времен пирата Дрейка и других отморозков, вбивая в голову своих офицеров, что только решительными действиями можно добиться успеха, у них, черт бы их побрал, Это вполне получалось. Потребности отселектировать близкие и, допускается, угрожающие источники радиолокационных излучений, какие-то затухающие неклассифицируемые, по докладу СКОндра их радиотехническая служба улавливала регулярно, но не предметно. Явно работали отдаленные объекты, находящиеся за радиогоризонтом. Тоже касался периодически перехватываемых радиосообщений, не поддающихся конкретной пеленгации. Эфир не пустовал давали свои фоны береговые радиостанции, сказывалась близость Норвегии. На определенных частотах звучали обрывками голоса, чаще непереводимо, шифром Марзянила, велись регулярные передачи на длинных волнах, некоторые из которых в радиорубке флагманского линкора относили к британскому кодированному трафику. тайне Левченко хотел бы надеяться, что одна из этих строчимых шифровок не что иное, как консультации, командующего оперативным британским соединением с Лондоном, а без перспективности дальнейшего преследования противника. И где-то там позади, также скованные ночью вражеские корабли по команде начинают ворочать носы к западу, убираясь в освояси. Потом, после совещания, не посидят еще с начальником штаба. При всех оговорках задержимся мы, конечно, существенно, но что, по сути, изменится. Вышедшим в поддержку кораблями Северного флота не получится встретиться с нами в назначенное время в расчетном месте, допустим. Допустим, легкий крейсер «Мурманская», как эта часть эсминцев в ущерб противолодочного обеспечения «Архангельска» сейчас же двинет на полном ходу нам навстречу. Особого смысла я в том не вижу. Оперативные планы на завтра нам следует строить, опираясь в основном на поддержку ВВС флота. Гордей Иванович, — сукоризно оттянул капитан второго ранга, — какие уж тут нам оперативные и прочие тактические планы, когда остается одно — возможным полным ходом бежать до дому. Ночь протянем, день поглядим. Авиация прикроет, свинья не съест. Вот дурководство до достучаться бы не помешало, сообщить о нашем пришельце. — Опять вы за свое, — почти вздохнул Левченко. — Говорю же рано. Вам-то оно зачем? — Во-первых, поднять ставку, чтобы там, — Ковторанк махнул рукой, изобразив высокие ранги. Понимая важность и серьезность дела, дали соответствующую команду Головко — обеспечить, сопроводить, прикрыть, непременные вопреки. У них и так есть понимание важности нашей эскадры. Думаете, ставка не расставила приоритеты? Во-вторых, упрямо нажал помощник, пора думать о том, как все порешать, когда придем в базу. Начальство неожиданности не любит. От нас требуется дать вменяемую характеристику ситуации, при всей ее своеобразности, даже не представляя, под каким все это соусом предоставить и как они там на это отреагируют. Здесь вступит в силу принцип строжайшей секретности, прерогатива особого отдела и политотдела. Причем не местных, северофлотских. Вопрос должен и будет решаться на высшем уровне, проинформировав Москву. Оттуда направят спецгруппу непосредственно напрямую с Лубянки. А там товарищи серьезные. Я не говорю о... сами знаете о ком. Сколько на таком крейсере, как наш гость, примерно экипажа? С тысячу. Значит, в комитет по встрече прессовокупят и конвойную роту НКВД. Конвойную? Не надо на меня так смотреть, тут нет понятия некрасиво, нечестно. Надо о себе подумать. Если мы не сделаем все правильно, с нас же взыщут, не посмотрев на заслуги. Сами говорили. Я не какой-то там негодяй, я по-человечески. Пришлым в любом случае придется отсиживаться пока на своем корабле. Я так полагаю, тут без вариантов, пока не решат, куда их определить. Ну и для выяснения, кто они и какой присяге партии. Я говорю о наших. Люди придут с моря с потерями, с победой, им на берег сойти захочется в увольнительную. К бабам, их, С нашими как быть? Никого так просто с кораблей особый отдел не отпустит. Организуют карантин, пропустят через фильтр допросов. Кто что знает, что видел, что слышал, что думает, подозревает. Помните, как он там сказанул, станут невыездными. И таких будет немало. Те, кто контактировал близко и напрямую, даже косвенно. Утечки, даже намека допустить нельзя. И нам с вами, кстати, тоже перепадет. Боюсь, тоже ждет долгий невыездной карантин. Сами же говорили, нет у нас других вариантов. — Нарисовали вы картину маслом, — Левченко скис. Он и сам примерно в том же ключе видел, как вся эта история с пришельцами может и будет реализовываться после, по прибытии. Однако суст начальника штаба все это прозвучало как-то уж совсем не в радостном цвете. Попытался сгладить. — Все вы верно, Иван Ефимович, расписали, добавить нечего. Могу лишь предположить, что потом, когда на этот крейсер прибудут специалисты для изучения, оружейники, корабелы, электронщики, дюжи много, не выездных, получится, а? И мы, среди всех прочих, будем так, затерявшимися наш кентиле,